Затем, медленно отступая перед ними, я начал задом подниматься по лестнице. Весь путь до верхнего этажа башни теснили меня желтые стражники. Стоило одному пасть под ударом моего меча, другой вырастал за ним, карабкался через мертвого товарища и занимал его место. Так, отступая шаг за шагом, я дошел до огромной сторожевой башни Кадабры, стены которой были из стекла. Мои товарищи столпились около лестницы, чтобы занять мое место и дать мне короткую передышку. Пока они отражали неприятеля, я отошел в сторону. С башни расстилался вид на несколько десятков миль в каждую сторону. К югу до самого снежного барьера тянулась белая пустыня. На востоке-западе и очень далеко на севере неясно маячили контуры других окарских городов, а совсем близко передо мной, как раз за стенами кадабры, высился мрачный магнитный столб. Затем я бросил рассеянный взгляд на улицы города. Каковы же были мои изумления и радость, когда я увидел, что город охвачен внезапной паникой. Кое-где сражались, а за городскими стенами шли на приступ большие колонны вооруженных войск. Атака, вероятно, направлялась на ближайшие ворота. Я подбежал ближе к стеклянной стене сторожевой башни, едва смея верить глазам, но сомнений быть не могло. И я испустил радостный крик, который странно прозвучал среди проклятий и рева сражающихся людей». Громко подозвав Тардас Морса, я указал ему вниз на улицы Кадабра и на приближающиеся войска, над которыми в морозном полярном воздухе развивались знамена Гелиума. Минуту спустя все мои товарищи попеременно наслаждались видом этой необычной картины, и старая башня огласилась такими радостными криками, какие не раздавались в ней за все время ее существования. Но позже мы должны были продолжать сражаться». Хотя наши войска и вступили в кадабру, но город был еще далек от капитуляции, и дворец держался. Мы разделились на две смены, и пока одна отражала неприятеля, упорно лезшего по узкой лестнице, другая наслаждалась видом наших доблестных соотечественников, сражавшихся далеко под нами. Вот они бросились на дворцовые ворота, подвезены огромные тараны, чтобы пробить брешь в крепких стенах, а вот их отбивают посредством смертельного града дротиков, пущенных со стены. Снова бросаются они в атаку, но желтолицей целой лавиной скатываются со стены. Вылазка удается ими, они опрокидывают передние ряды штурмующих. Люди Гелиума отступают под напором превосходящих сил противника. Дворцовые ворота широко распахиваются, и отряд личной гвардии джедака цвета карской армии устремляется вперед, чтобы добить расстроенные полки гелиумцев. Кажется, ничто уже не может предотвратить полное поражение. Но вот появляется благородная фигура верхом на могучем тоте, не маленьком тоте красных людей, а на одном из огромных полудиких тотов высохшего морского дна. Стройный воин прорубает себе дорогу к фронту сквозь гущу врагов, а за ним собирается ободрившееся войско Гелиума. Он высоко поднимает голову, и я вижу его лицо. Сердце мое трепещет от гордости и счастья, когда красные воины кидаются следом за своим вождем и отвоевывают обратно позицию, которую только что потеряли. Вождь на могучем тоте... Мой сын — Картерис из Гелиума. Рядом с ним сражается огромная марсианская военная собака, и я с первого взгляда узнаю Вуллу, верного Вуллу, который так хорошо исполнил свое рискованное поручение и так вовремя привел помощь.